Глава двадцать девятая. Помощник. Мишель. Все происходящее оказалось странным, диким, местами приятным сном. Слишком много ощущений, впечатлений, эмоций. У меня были сомнения, что я смогу отстоять у Зантура нашу с свадьбу. Король был настроен весьма решительно. Но, к счастью, мне это удалось. А в том, что брачную церемонию нельзя откладывать, я не сомневалась ни на долю секунды. Интуиция вопила сиреной, что если промедлим, случится что-то непоправимое. Удивительно и то, как приятно мне было находиться рядом с Рианом. Все тело будто обволакивали исходившие от него волны заботы, защиты и восхищения. И это чувство усиливалось с каждой минутой. Надежный, сильный, умный, приятный и интригующе скрытный. Поскорее бы он омолодился. Начала ловить себя на том, что уже даже не замечаю его морщин и благородной седины. А при взгляде на его лицо, лишь тону в океане васильковых глаз, зависаю в этой синеве. А далекие от невинности мысли, как пройдет наша первая брачная ночь, и вовсе будоражили, не давая покоя. Впрочем, в одном я была абсолютно уверена – Риан никогда не причинит мне вреда. То доверие, которое я к нему испытывала, было совершенно нелогичным и при этом безусловным. Тот еще парадокс. Когда он коротко приобнял меня в коридоре перед тем, как скрыться в своей комнате, я успела растечься счастливой лужицей и узреть розовых единорогов, которые соревновались с табуном мурашек по коже. «Интересно, почему я так остро реагирую на этого мужчину? Может, во всем виновата магия помолвки?» Я задумчиво потерла запястье с татуировкой, но ответа на данный вопрос так и не поняла. «Ладно, разберемся», – прошептала я, заходя в свою комнату. По крайней мере, я определилась для себя, что если Риан будет настаивать на полноценной брачной ночи, я не стану возражать. Шикарный мужчина. Надо просто немного подождать, пока он омолодится, и тогда все вообще будет идеально. Одернула себя, что хватит думать о глупостях. Риан ищет оружие, этому миру угрожают монстры-некросы. А я зациклилась только на себе и своей личной жизни. Непорядок. «Не прошло и полгода!» Едва я закрыла дверь, ко мне метнулся Кузьма. «Где тебя носило столько времени? Я уже собирался бежать на поиски. Настроился на тебя, но ты словно стала невидимкой. Ты представляешь, как я заволновался?» «Мы были сначала в библиотеке, а потом в оружейной отца. Там установлена сильная магическая защита. Наверное, из-за этого ты меня не улавливал», — пояснила я. И с изумлением заметила, что весь диван был завален каталогами со свадебными платьями. «Что это, Кузя?» «А на что это похоже?» фыркнул зверек. «У моей девочки завтра свадьба, а она вместо выбора платья бегает по оружейным палатам. Что бы ты без меня делала?» «Это точно. А это что, все ты сюда привелок? В зубах и лапках?» изумленно посмотрела я на него. «Ты там в головой не ударилась?» иронично сверкнул на меня глазками фамильер. «Как я такую кипу успел бы перетаскать? Дал задание слугам, и они расстарались. Но я помогу тебе выбрать, ты не волнуйся. Ты у меня будешь самой красивой невестой в Талидисе. «Спасибо, Кузя. Ты прелесть!» Искренне поблагодарила я фамильяра, но Харюк тут же добавил ложку дюктя в свой позитив. «Жаль только, что мужик тебе достался, старенький. но ну уж лучше он, чем некрасиан». Он обещал, что найдет способ омолодиться, и я ему верю, искренне заявила я. «И знаешь, он вообще замечательный. Риан уже сейчас заботится обо мне, как никто другой. Не на словах, а на деле. Я не вижу в нем никакой гнили, эгоизма или притворства». «Ты его защищаешь!» расплылось в улыбке животное. «Значит, семья будет крепкой», подвел он итог. «Надеюсь», мечтательно вздохнула я. «Ты сам-то чем все это время занимался? Ну, кроме того, что волновался за меня и заваливал диван журналами. Накормил пушистых бандюков, попытался показать им, кто тут главный, но получилось неудачно. Мне чуть хвост не откусили в варежки неблагодарные, так что я смылся из комнаты Рианы и на нервах занялся свадебными каталогами», пояснил Кузьма. «Понятно», кивнула я. Быстро рассказав Кузе, что было вооруженной, я махнула на дверь шкафа. Король велел переодеться к ужину. Наверное, он нас уже ждет. Так что прости, но я тороплюсь. — Ладно, беги, — царственно махнул лапкой хорек. Я тут пока журнальчик полистаю и несколько платьев для тебя закажу. Твой размер знаю, в моде разбираюсь. Не волнуйся, Зантур все платит. Ты выберешь из них то, что тебе понравится самой. — Спасибо, Кузенька. Что бы я без тебя делала? Погладив Харека по голове, я кинулась к шкафу. А когда переоделась и выскочила в коридор, там меня ожидал неприятный сюрприз. Злющие, как стая ежиков братцы. Им уже кто-то донес, что отец водил меня с Рианом в свою самую засекреченную комнату – оружейную палату, куда ни разу не приглашал даже сыновей. Эти лбы сложили два и два и пришли к выводу, что я вознамерилась отобрать у них трон. Какими словами им еще объяснить, что я не собираюсь становиться королевой? Поразительно, но Риан снова пришел мне на помощь. Он словно почувствовал, что я в беде, и подскочил решительным терминатором, оттолкнув Томаса и Дениса от меня, как хлипкие хворостинки. Еще и плентусовыми клопами их назвал, которые каждый раз присасываются ко мне в коридоре. Ну, в точку же. Досада и ярость на лицах братьев сменилась нездоровой бледностью, когда до них дошло, что мы с Рианом направляемся на ужин с королем. Все. Теперь ни один провидец не переубедит их в том, что я не собираюсь отобрать у них будущий королевский титул. Кажется, теперь нам с Рианом нужно быть особенно осторожными. Я уже достаточно хорошо изучила этих близнецов и не сомневаюсь, что они нанесут ответный удар. А если скооперируются с сестрами, тогда проблема обретет глобальный масштаб. Странно. Раньше мысли о подобных неприятностях напугали бы меня до холодных мурашек, а теперь я шла, опираясь на руку Риана. И чувствовала такую незримую, но мощную мужскую поддержку, что мне было даже море по колено. Когда мы пришли в малую трапезную, там за столом уже сидели король и лорд Торнига. Министр обороны был при полном параде, его мундир был увешан орденами и ярко переливался в сияние магических светильников. — Все-таки решили принарядиться? — глядя на него, хмыкнул король. Густые темные брови министра изумленно взметнулись вверх. «Ваш посыльный заявил, что вы приглашаете меня на официальный разговор, и я обязан явиться в малую трапезную в парадном костюме. Я удивился такому приказу и даже переспросил его раза три или четыре, но он уверенно твердил одно и то же, так что я не посмел нарушить ваше распоряжение». «Вообще-то я сказал прямо противоположное, но да ладно». Махнул рукой Зантур и перевел взгляд на будущего зятя. «Ты был прав, этот парень Генри слишком туповат». «Риан, познакомься с моим министром обороны, лордом Торниго». «Лорд, представляю вам жениха моей старшей дочери, Риана Гарда». «Приятно познакомиться». Торнига протянул руку Риану, тот ее пожал. «Позвольте полюбопытствовать, вы герцог?» «В каком-то роде», – невозмутимо отозвался Риан, усаживая меня за стол. «Для моих котов, несомненно». Министр обороны растерянно захлопал глазами, боясь сказать лишнего, а король расхохотался. «У моего зятя весьма специфическое чувство юмора. На самом деле он бедняк, владеющий хижиной на берегу Жемчужного озера». Глаза Торнига стали еще больше. «Прошу прощения, Ваше Величество, но это ведь шутка, да?» «Если бы...» – театрально вздохнул король. «Весь дворец только и гудит о предстоящей свадьбе моей дочери, а вы почему-то в неведении?» «Виноват, Ваше Величество», – расстроенно отозвался министр. «Я только недавно вернулся из Артайского гарнизона и не успел войти в курс дела. «Ясно. Наслаждайтесь трапезой, друзья мои», – милостиво разрешил король. «И пока мы все вкушаем эти аппетитные блюда, расскажите-ка нам, лорд Торнига, о самом мощном оружии в Тайлидисе, которое вы знаете. Точнее, не только в нашей стране, но и вообще на планете». «Мы готовимся к войне?» – встрепенулся министр обороны. «Не нужно отвечать вопросом на вопрос, Марк», – пожурил его король. «Эта беседа носит неофициальный характер, несмотря на все ваши сверкающие ордена». «Нам с кошачьим герцогом нужна информация, что способна справиться даже с целой армией монстров». «Другая армия монстров», – осторожно ответил Торнига. «Еще варианты», – выжидательно посмотрел на него король.